Навотный так и проинструктировал Аврору. «Дамочка, здесь не шутки. Наткнетесь на любое незнакомое оборудование, не вздумайте его трогать. Все незнакомое здесь может принадлежать пиратам. Они народ негостеприимный, вряд ли нам обрадуются. Тогда в европейской директории станет на 15 геологов меньше, и на 4 пилота меньше у ДИР. а Румянцев и Чунчо будут посменно дежурить на орбите». По первому сигналу бросайте все и бегите к Андромедам. Вы как знаете, а я рассчитываю еще пожить. Неужели все так серьезно? Аврора захлопала глазами, ясными как зорька, и совершенно незамутненными жизненным опытом. В т р и м е з и а н с к о м поясе все очень серьезно, ответил Навотный с ударением на очень. Мы, конечно, ваши подчиненные и все такое, но мы за вас отвечаем. — Никаких шуток. По первому требованию любого из пилотов надо бежать. — Ну, я думаю, если не оборудование, то хотя бы результаты исследований мы вытащить успеем. Мы же наняли вас для защиты, как раз на такой случай. Все-таки Аврора, хоть и доктор, была совсем еще девчонкой. — Да весь ваш научный хлам не стоит того, чтобы попасть на последний ковчег, сеньора. — Что такое последний ковчег? «База синдиката, не перебивайте». «Есть у них один парень, врач. По всему т р и м е з и а т с к о м у поясу известен как доктор Скальпель. Если вас поймают, Скальпель вырежет из вас почки, печень, сердце, селезенку». Короткий палец н а в о д н ы аккуратно прогуливался по местоположению означенных предметов в организме доктора Роксолан. «Их потом продадут на черном рынке трансплантантов». клонировать органы для пересадки довольно дорого, а болеют люди везде, в том числе и здесь, на задворках цивилизации. Так вот, господин Скальпель разработал теорию, что удалять органы лучше всего без наркоза. Хотя справедливости ради, лично вы д в а т месяца сможете прослужить наложницей, а проще говоря, шлюкой. Застращал, в общем, качественно. Геологи испугались. Мы тоже испугались. Насколько раньше, настолько и сильнее. А оттого патрулировали мы без дураков, серьезно. Вот тут-то меня и настигло приключение номер два. То самое с далеко идущими последствиями. Шли четвертые сутки. Я сдал орбиту на попечение Чунчо и повел машину в пункт временного базирования, отдыхать законные 8 часов. Вошел в атмосферу, снизился до 3000 и включил автопилот. Мне уже чудился ужин искусных и полезных концентратов, наш лагерь меж двух скальных стен, где уютно разместились флугеры, партия в н а р д е сон... Когда вдруг Парсер сообщил, что наблюдает сигнатуру техногенного объекта на поверхности. «Уточни параметры объекта», — приказал я. «Но что там могло быть?» выработавшая ресурс АДС-копиратов, да пусть себе стоит. Обломки б а к и н а ретранслятора тоже н е и н т е р е с н о Точные параметры неизвестны. 2,3 секунды наблюдалась кормовая часть аэрокосмического аппарата. Для уточнения наблюдений требуется вернуться в точку контакта. «Опа-па! Это кто же там сидит?» «Не пора ли срочно линять, если я прошляпил пиратов, и они теперь наблюдают нас с поверхности? Ой-ей-ей!» «Сообщи результаты первичных наблюдений», — сказал я и уточнил. «Что известно по данному аппарату?» «Двигательная секция имеет температуру окружающей среды, радиационный фон естественный, никаких сигналов в радиодиапазоне не фиксируется». Можно предполагать, что аппарат полностью обесточен в течение минимум 72 часов. Возвращаемся в квадрат контакта, решил я. Режим автопилотирования, скорость 0,4 маха, высоту держать пригодной для эффективного визуального инструментального наблюдения объекта. Выполняю, подтвердил Парсер, и мой Хаггин заложил вираж. Она стояла в скальной нише. Гражданская прекрасная, как все, что служит человеку, и не предназначена для смертоубийства. Боевая техника красива совсем другой красотой. Объект помещен в пещеру. Результат комплексного сканирования. Крейсерская яхта. Проект КГ-26024. Корабли этого проекта строились на Кемеровских верфях в 2602-2610 годах. Группа X движения. Один двигатель l м в 7 «Искра». Достаточно. Там есть кто-нибудь живой? Жизненные формы не фиксируются. Судя по имеющимся данным, яхта необитаема. Можно констатировать, что ее целенаправленно стремились укрыть в нише. На краях входа и кормовых дюзах опознаны фрагменты маскировочной сети. В наблюдаемой зоне жизненные формы и автоматические средства слежения не фиксируются. То, что не фиксируется, не значит точно нет. Хаген, конечно, зоркий, но не всевидящий. Это вам не флугер радиолокационного дозора «Осмодей», от которого и мышь не спрячется. Но все равно, черт, заманчиво-то как. Мое седалище требовало приключений. Приказываю дать привод на посадку возле яхты. Я взял управление и повел флугер по меткам на навигационном экране. Хорошо, что местные условия позволяли посадку на пятачок. На земле подобный фокус Хагеном у меня ни за что бы не прошел. Там потребовались бы, ну, не менее 400 метров пробега по надежной бетонке. Скалой оказалось, что надо. И пещера хорошая. Самое оно для игры в прятки. Если бы не сорванная сеть, даже Хаген на малой высоте ничего не заметил бы. Сеть х а м е л и о н некогда изображала базальтовую стенку, но места здешние отличались завидной сейсмоактивностью. Камешки размером с полфлугера, за которое она цеплялась, осыпались, обнажив встроенный яхтенный круг. А с другой стороны, парусность у сети приличная, так что ничего удивительного. Атмосфера хоть и жиденькая, но ветры здесь бывают ого-го какие сильные. Сетку, уже надорванную после обвала нескольких скальных выступов, просто истрепала, изорвала, с д у л о Попробуй удержи полотно 80 на 100 метров. Но кто ж так маскирует? Дилетанты сразу видно. Даже сеть не смогли закрепить по-человечески. о прятать было что. Я осторожно шагал вдоль посадочных опор яхты, держа на готове немецкий пистолет p 2 5 0 с игольчатыми пулями. Яхта была хороша. Треугольные посадочные плоскости для длительных полетов в атмосфере и выполнение посадок при нехватке мощности на ДНХ-камере, каплевидный корпус, четыре г о н д у л орбитальных двигателей под хвостом. Это ж сколько у нее крейсерская скорость такими-то горшками. Вообще, должен сказать, что малые гражданские звездолеты это совсем не моя специализация. Но вот если так сходу попросить меня дать оценку проекту, сразу скажу, двухцелевой. Не гражданский это кораблик, а точнее сказать, не только гражданский. Угрожаемый период все т а к и яхты будут изъяты у частных владельцев под расписку и переоборудованы. Какая в эскадренный тралец, какая в быстроходный военный транспорт, а какая во вспомогательный фрегат ПКО. В центральной части борта имелись две латки метр на метр. Под рубочным наплывом надпись «Рената». На первый взгляд яхта была в относительном порядке. Какой же варвар такую красавицу здесь бросил? То есть спрятал? Я ощутил, что безудержно влюбляюсь. Еще усов не брил ваш неумелый рассказчик, когда с глянцевых страниц журнала «Парсек» на меня взглянулась я мадам модельной внешности. Всегда мечтал а о яхте, именно такой. А тут летит себе Румянцев и встречает ну совершенно ничей проект КГ-26024. В голове прозвучал гордый девиз, когда-то подслушанный в кадетские годы у хорошего парня Шуры Пушкина. Бороться, искать, найти и перепрятать. Это максима неожиданно с х в а т и л а меня требовательной пятерней за душу. Я забыл обо всем и припустил галопом на поводу своих хулиганских позывов. Вот шлюзовая дверь, заперта. Находим заглушку внешнего пульта, выкручиваем ее. Так, нажимаем на кнопочку «Открыть». Табло сообщает, включена блокировка, видите код. Развернуться и уйти? Ну уж нет, это для детсадовцев фокус. Где-нибудь на парковке московского орбитального терминала может и сойдет, но здесь на Black p r i n c e насколько можно видеть, явный дефицит камер наблюдения Митрана. Митран, милиция транспортного надзора. Я втыкаю в разъем внешний интерфейс ручного планшета, что идет в комплекте с Саламандрой, с в я з ы в а ю с с Парсером и приказываю подобрать код. 5 секунд и готово, дверь открыта. Я переборол моментальный позыв облазить ее всю и помчался с высоким подниманием бедра на ходовой мостик. По пути обратил внимание, что яхта побывала в серьезной переделке. к р а с о в и ц е требовался ремонт средний между косметическим и капитальным. На мостике я первым делом включил бортовой п а р с е р Слава богу, аккумуляторов еще хватало. п а р с е р сообщил, что не желает со мной разговаривать, пока я не введу код. Еще пять секунд, и его мнение поменялось кардинально. У кого-то крайне небогатая фантазия. Дверь открывалась ровно тем же примитивным четырехзначным кодом 2952, представляющим собой, судя по всему, что-то вроде года рождения владельца, записанного справа налево. Запустил тест. Реактор в норме, герметичность в норме, d а й н е к с к а м е р а работает, t я р д в норме, топливо полно. Все в норме, кроме люксогеновой группы. Корпус поврежден, дьюар пробит, компаут-экран пробит, система прецензионной ориентации не опрашивается. Да, металлолом. Тут я вспомнил латки на корпусе и сообразил, что, судя по компоновке, находились они ровно напротив X-двигателя. То есть или-или, или метеориты, или кто-то по яхте стрелял. А где у нас спасательные капсулы? А нету. Это значит, яхту бросили. Потом ее кто-то нашел, спрятал, произвел первичный ремонт и оставил. Куда же ее девать без X-двигателей? Люксогеновый двигатель так просто не достанешь, даже если требуется всего-то сравнительно простая и старая искра. В любом случае, вещь эта дорогая, редкая, и все номера там м о г как аккуратно переписаны. Разбираться было некогда. Я нашел в меню бортовой журнал и поставил его на копирование, а заодно и всю полетную документацию. Почитаю потом на Тьера Фуэга. Пока же мной овладела настоящая мания перепрятать. Борсер сбросил информацию на мой планшет и любезно сообщил, что на борту имеется посторонний маяк, который автоматически включается при активации реактора, и поинтересовался, что с ним делать. Конечно, заблокировать к чертовой бабушке. Я сидел в кресле пилота и смотрел, как растет зеленая индикаторная полоса готовности реактора. Никаких благоразумных мыслей не наблюдалось. Только азарт и жадность. Моя яхта. Реактор активен. Питание в сетях есть. Дайнекс есть. Включить d а й н е к а м е р у Убираем посадочные опоры и даем малую тягу на днищевые дюзы. Господи, что же я тогда творил? Извлекать яхту надо было тягачом, учитывая мою квалификацию пилота звездолетов нулевую. Я уж молчу, что по хорошим делам надо было брать ноги в руки и бежать оттуда. Вряд ли Ренату красотку спрятал законопослушный гражданин с пацифистскими убеждениями. Вокруг бушевала пыльная буря. Факел ы дюз выколотили из грунта тонны разнокалиберного сора. Видимость п е щ е р е пропала начисто. А теперь малую тягу на носовые. Так. Я выруливал стометровую яхту задним ходом, как тривиальный грузовик. Ее бросало в стороны отражением ударной волны. Расстояние до препятствия иногда колебалось в районе полуметра. Но я упорный, как черепаха, и осторожный, как сапер, тянул яхту на волю. И вытянул. Ширины каньона хватило. «Фух! Куда ее теперь? На Тьеро-Фуэго? Не может быть и речи. Отберут. В лучшем случае выплатят награду. А она мне нафиг не нужна. Мне нужна яхта!» Я запросил карту с борта Хагена. «Какие тут есть ущелья и пещеры?» «Так, вот это подойдет. 220 километров на юго-юго-восток». Достаточно близко, здесь искать будут в последнюю очередь, и достаточно далеко, чтобы кто-то наткнулся случайно. Далее я выскочил наружу, забрался в истребитель, поднял его и пристыковался к верхнему стыковочному узлу Ренаты. Перелез на яхту, взлетел. Яхта управлялась просто идеально, как большой флугер, чертовски классный флугер. Строго говоря, Хаген слушался хуже. Это спасло меня от неприятностей, когда я загонял Ренату в облюбованную пещеру в дьявольски глубоком и адски изломанном ущелье. Убиться можно было раз сто, но я не убился. И пещеру выбрал, не читая вонючей дырки, где моя красавица прозябала изначально. До входа я оставил метров триста, хрен заметишь. Пол пещеры имел у входа резкое повышение, а потом снова шел вниз. Вот за этим горбом я яхту и пришхерил. То есть теперь и снаружи ее тоже хрен заметишь. Парсер я перекодировал. Нет, не так. Я его перекодировал. Не банальный 2952, как оно было до меня. Размев пальцы, я выстучил на клавиатуре по-русски, но латиницей. Аз е с м первый повелитель вселенной, нах. Попробую р а з г а д а й А предательский маяк я нашел, выдрал и расхреначил о камень. На всякий случай. Вот так я стал нелегальным владельцем яхты, товарищи. Повторная реприватизация, как говорил незабвенный Иеремия Блад. В лагерь я вернулся с пятичасовым опозданием. На меня здорово набросились. Вызовы-то я игнорировал. «Мы думали, что ты убился», — бушевал н а в о д н о е Так ведь не убился, что ты так переживаешь? У меня была депрессия, я гулял, слушал музыку, взращивал в себе байроновские чувства. Гулял? На флугере? А что тут такого? Я талантливо изобразил оскорбленную невинность. Ушел в атмосферу и летал не спеша. Тут очень красиво, зато отдохнул душой. Депрессии как не бывало. Ну ты козел. Не смей так пугать, понял? Да понял я, понял. Карл, честно, хреново мне было, очень. А теперь? А теперь полный порядок. Да не смотри ты на меня так. У нас русских таинственная русская душа. Жаждет странного. Прогулок при луне, например. Лучше было бы, если бы я рехнулся. Да тебе лечиться надо, резюмировал тот, хоть ты и русский. Сандеру вернулись без происшествий. Геологи расплатились, пополнив мой счет 25 тысячами т е р а и улетели. Прекрасная Аврора р о к с а л а н даже чмокнула меня на прощание, что породило всплеск похабного интереса к нашим отсутствующим отношениям со стороны коллег. А я лежал в каюте и читал документацию с борта Ренаты. Данные ботового самописца, естественно, остались недоступны. Что случилось с яхтой, почему ее бросили, что с ней происходило потом, я не узнал. Зато узнал, что яхта была оборудована секретным сейфом, упрятанным между первой и второй палубами в районе третьей переборки. И узнал, что там лежало. А лежало там, цитирую, 583 килограмма стратегических материалов по списку литер А. Что такое материалы из списка литер А я представлял? За что н е возьмись, все дороже золота. Правда, я не знал, сколько стоит золото, но, наверное, порядочно. Я тогда вообще очень многого не знал и даже представить не мог. Я был юн, восторжен и глуп, и все у меня было, как говорится в известной прибаутке, спереди».